по 10 раз переспрашивая и потирая ладонью натруженную голову. Уже представилась вторая подсекция Красной башкирской коммунистической ячейки, уже с туча сапогами и переругиваясь, вышли из кабинета представители мордпродкома ЦЕНТРАБАЛТА. Фу, кажется, всё. Выпустил как паровоз струю воздуха смертельно утомлённый Луначарский. И вдруг в этот момент в сумеречном свете около кафельной печи Завозились две серые фигуры и двинулись разом на Луночарского. "Кто вы такие?" испуганно спросил Луночарский. "Что нужно, товарищи?" "Так что? Мы на счёт берёзовых дров" ответили серые фигуры. "Это дело нужно разобрать, товарищ. Какие дрова? Что такое? Берёзовые понятное дело. Бумага на реквизицию выдана всятопом нам, а они свезли самую лучшую берёзу, а нам говорят: "Вам осталась сосна". Нешто этой сыростью протопишь? Кто свёл лучшую берёзу? Как то? Трепетун? Да вы-то кто такой? Я от Перпетуна. А этот товарищ кто? Говорю же вам, Трепетун. Мы вот и пришли, чтобы вы нас, как говорится, разобрали. Луначарский потёр рукой пылающую голову и не смело повторил: "Расскажите ещё, яснее". Да что ж тут рассказывать? Раз все отовп выдала эквизиционную квитанцию Перпетуну. «Так при чем тут Трепетун будет захватывать лучшую березу?» «Не, что это дело? Не Трепетуней это поступок!» Луначарский уже было открыл рот, чтобы спросить, кто такие эти таинственные Перпетун и Трепетун. Но тут же спохватился, что неудобно ему, председателю пролет-культа, показывать такое невежество. Он только неуверенно спросил, «Да как же так Трепетун мог захватить?» «А вот вы спросите». Перпетун уже и место приготовил для склада, и сторожей нашёл. А Трепетун на тебе из-под самого носа? Да я вам так скажу, товарищ, что у Трепетуна и склада нет. Всё одно на улице будет лежать, товарищи разворуют. Нет, ты, брат, извини, хрипло прогудел защитник интересов Трепетуна. Перпетун-то по бумажке получает. А Трепетун ещё летось обращался к Сиатопу, и ему лично без бумажки ответили, что берёза ему в первую голову. Ловкий какой. А перпитуну, значит, сосна? А по-твоему, кто ж? Трепетун должен сосной топиться. Идол ты. Да ведь перпетун по квитанции. А трепетун без квитанции зато раньше. И снова, схватившись за пылающую раскаленную голову, выбежал бедный луначарский в канцелярию. Товарищи, не знаете, что такое перпетун и трепетун? А кто его знает? По-моему, так. Трепетун — это трус, который, так сказать, трепещет. Такс, а кто же в таком случае перпетун? Может быть, перпетум, вроде перпетум мобиле, вечное такое движение. Вернулся Луначарский снова в кабинет в полном изнеможении. Так как же нам быть, товарищ Луначарский? К кому вам? Да вот, перпетуну и трипетуну. Позвольте. А вы какое имеете к ним отношение? А мы делегированы кем? Перпетуном же и трипетуном? Ну так вот, что я вам скажу. простонал Луначарский, хватаясь за пульсирующие виски. Пока они сами не придут, ничего я разбирать не буду. Кто ж чтоб пришёл? Да вот эти, Перпетуны и Трепетуны. Шудите, товарищ, как им хе -хе, с места сдвинуться? Кому? Да опять же, Перпетуну и Трепетуну, провалитесь вы, анафимы. Да кто они наконец такие, эти проклятые Трепетуны, Перпетун? Скокалые лошади, башкирские начальники или пишущие машины? И тут обе серые фигуры впервые чрезвычайно удивились. Неужто не знаете, товарищ? Я от первого Петроградского университета, а он от третьего Петроградского районного. Это ж наше сокращённое имя. Перпетун и трипетун.